«Я никого не искала», — рассердилась я. «Лучше скажите, что мне теперь делать. Пару фотографий я сделать успела». После слов фотографии Жак заметно оживился. Мчав что-то невнятное, он, наконец, вздохнул и сказал. «Мне нужно время, ситуация необычная, так сразу сложно что-то придумать. Я понимаю, что ситуация необычная, но перезванивать вам я, если вы понимаете, не смогу. Скажите им, что вы дочь короля Брумбенштейна». Они все равно не знают, есть такое государство или нет. И дайте им телефон пресс-секретаря, а там уж я что-нибудь придумаю. «Погодите, я возьму ручку. Я стала искать глазами что-нибудь пишущее. Зачем вам ручка? Записать страну и номер телефона секретаря?» «Вас по голове не били?» — вдруг изумленно спросил Жак. «Ну да, конечно. Брумбенштейн, Мамкенштейн, разницы не было». Так же, как и не было пресс-секретаря, но события последних двух часов развивались так стремительно, что я плохо соображала. сообщив Жаку, что я все поняла, я спрятала телефон в карман и присела на кровать. Интересно, и как же я должна объявить пиратам о своем происхождении? Подойти самой и поинтересоваться, а где у вас тут директор? Или ждать, пока меня поймают? Размышляя, совсем потеряла бдительность. А когда очнулась, было уже поздно. Оказывается, непонятно, зачем вышла в коридор. Бежать не было смысла. Да и некуда было бежать. Состряпав улыбочку, я тихо сказала. Ну вот и свиделись. После этого меня грубо схватили за руки и поволокли куда-то по коридору. Спотыкаясь, я семенила за негодяями. а Потом меня втолкнули в какое-то темное помещение и захлопнули дверь. «Даю руку на отсечение, что это вы», — раздался в темноте голос Марка Антонио. «И вы», — тут обрадовалась я. «Где это мы?» «Не имел возможности ознакомиться», — сказал он, — «только что прибыл». «Что это? И света не зажгли? Не люблю темноты. У меня есть зажигалка, сухо», — сообщил Антонио. «Погодите, не тратьте газ. Дайте-ка я так проверю помещение». Я прислонилась к стенке и поползла на ощупь. Добравшись таким образом до противоположной стены, я опечалилась. Выключателя нигде не было. Зато я наткнулась на какую-то емкость, в которой что-то булькнуло. «Дайте-ка вашу зажигалку», — попросила я и пнула емкость ногой. «Что вы там нашли? Где вы? Идите сюда, вот моя рука». Антонио дотронулся до меня и вложил мне в руку зажигалку. Я нагнулась и щелкнула. Как я успела отскочить, не знаю, но успела. Емкость, которую я пнула, вдруг вспыхнула и озарила помещение ярким светом. «Что вы наделали?» — закричал Антонио. «Это же какое-то горючее». Я увидела его искаженное ужасом лицо оранжевого цвета и полоску огня, резво бегущую от бутылки, каким-то полкам. «Ну, зато теперь видно, что мы на складе офисных принадлежностей», заключила я, посмотрев, как занимается огнем бумага на полках. «Господи, зачем вас сюда привели?» — взвыл Антонио. «Лучше бы я тут в одиночестве сидел пять лет, чем с вами пять минут». «Поздно пить боржоми, когда почки отказали», — сказала я, соображая, что делать в данной ситуации. «Что-что?» — не понял меня Антонио. «Ничего. Да не стойте вы, как истукан. Делайте что-нибудь». Пока мы пререкались, пламенем занялись все нижние полки. Бумажные папки загорались и пританцовывали в оранжевом хороводе. Дым ел глаза, становилось трудно дышать. «Ломайте дверь!» — закричала я в отчаянии. «Мы ж тут живьем зажаримся!» Антонио кинулся на дверь. Надо признаться, дверь вселяла надежду на будущее. Она была обыкновенная, фанерная. Если бы дверь была железной, как во многих других помещениях, нам смело можно было бы готовиться к страшному суду. Дверь трещала, но держалась. «Но, помогайте!» — кашляя крикнул Антонио. Я один ее не выломаю. Мы налегли вдвоем. Откуда у меня вдруг взялась такая сила, я до сих пор не знаю. Наверное, инстинкт самосохранения проснулся и завопил во все горло. Да что там говорить, пожить еще хотелось. Раза с десятого дверь поддалась, и издала хрустящий звук, и мы вылетели в коридор. «Вставайте, бежим!» Антонио тут же вскочил и схватил меня за руку. «Погодите, а кто будет тушить пожар?» «Не знаю», — огрызнулся он. «Я точно знаю, кто не будет его тушить. Это я». «Но ведь загорится вести теплоход», — запротестовала я. «Да плевал я на весь теплоход, мне нужен Либерман». «Кто?» «Кто из нас был удивлен больше, я сказать затрудняюсь». Я, конечно, была удивлена, что он каким-то образом связан с Яшей, а он был удивлен, что случайно ляпнул меня об этом. Сделав каменное лицо, Антонио перестал моргать и натурально прикусил язык. Вот как рассеянно пробормотала я. Так вы его знаете. А что же во мне мозги парили, что где-то его видели или не видели? Я его и не знаю, непонятно от чего, разозлился Антонио. Лично не знаю, только по фотографии. Так, я встала в позу и потребовала. ну-ка, рассказывайте. Но в этот момент мы услышали взволнованные голоса и топот бегущих ног. «Давайте скорее, после будем объясняться». Антонио дернул меня за руку, и я полетела за ним, как прицеп. Пробежав по коридору, мы вылетели на палубу. На палубе Антонио заметался, как загнанный бык. Сначала он ринулся влево, потом непонятно, почему передумал и рванул вправо. А я тем временем углядела спасательную шлюпку. «Давайте в нее, пока задыхаясь от бега, сказала я, а там решим». «Надо же!» И вам пришла в голову умная мысль, прокомментировал мою идею Антонио, и мы залезли в шлюпку.